Глава вторая. Государственные заботы. Ивану было очень хорошо. Любил он работать на улице, радовать себя посильной физической нагрузкой. Сейчас он забрался на приставную лестницу и забивал гвоздь в забор. Внизу стоял серый волк и лестницу эту держал. Забор был крепкий, добротный такой чистокол с заостренными концами. Ни один век простоит. А Иван? то да что Иван? Когда-то он был обыкновенным деревенским пареньком из соседнего тридесятого государства. Но оказался в нужном месте в нужное время. Влюбился в Василису, сходил туда не знаю куда, спас любимую из огня, и вот он уже зять самого царя. Крупный государственный деятель. Но главное, как был простым парнем, так им и остался. Такой нечасто встретишь. Мимо носа волка пролетела бабочка. Серый отвлёкся, отпустил лестницу. Иван продолжал работать. Достал из кармана очередной гвоздь, замахнулся тяжелым молотком и... Лестница без поддержки отошла от забора и повалилась назад вместе с Иваном. «Серый!» — испуганно заорал парень. «Лестницу держи!» «Держу!» Волк скинулся, но было уже поздно. Лестницу-то он успел подхватить, но вот Иван с неё... уже свалился. Незакрепленная часть забора затрещала и рухнула на землю. Как раз туда, где лежал Иван, волк зажмурился, когда глаза закрыты, как будто ничего и не произошло. Но тут до него донеслись сердитые хлопки. Волк приоткрыл один глаз, Иван выбрался из-под деревянных столбов и теперь отряхивал штаны. Он недобро посмотрел на приятеля. «Вань!» — заискивающе начал волк. «А у меня гвоздик еще остался. Нужен?» И он протянул поднятую из земли кривую железку. «Но нет, Ивану гвоздик был не нужен. Хватит с него этой возни!» Иван вернул секцию забора на место и ловко подпер ее колышком. «Так не упадет!» На пограничный столб Ваня повесил табличку. «Осторожно, злая собака!» Волк огляделся. «Это где тут такой опасный зверь?» У столбика сидел только смешной щенок. Он неуклюже перебрал лапками и тоненько тявкнул. Волк усмехнулся, а затем размял все свои четыре конечности и бодро произнес. «Кончил дело, гуляй смело». Он повернул в сторону дворца. «Серый, ты куда?» – окликнул его Иван. Волк замер на полушаге. «Гулять», – робко ответил он. «Подожди, у нас еще одно дело есть». предупредил Иван, вскидывая на плечо тяжелый молоток. «Какое еще дело?» Волк недовольно поджал хвост. «Государственное!» — важно сообщил Иван, выходя за забор. «Границу считайте». Пересек. «У нас других и не бывает», — проворчал Волк, но поспешил за другом. Шли они недолго, до ближайшего бугорка. «Здесь лежала развалившаяся пушка». «Ствол отдельно, колеса отдельно, лафет отдельно. Лафет — это такая большая прочная опора под ствол пушки. Обычно на колесах». «Вот наше с тобой дело особой государственной важности», — Иван похлопал рукой по стволу, уже потерневшему от времени. «Где?» — не понял Волк. «Вот это! Видишь, наша оборонная мощь совсем развалилась!» Иван стукнул по пушечному стволу молотком, И все вокруг огласил жуткий гул. Волк почесал в ухе. От Ваниных придумок у него шерсть дыбом стала. А еще есть захотелось. Хм, Иван обошел запчасти пушки широким кругом. Издалека донесся звон часов. И царевичу вдруг пришло в голову. Надо бы их стрелки часов назад перевести. Часов на семь. Чтобы меньше работать, с надеждой уточнил волк. «Чтобы меньше спать!» — усмехнулся Иван. «Ладно, давай, будем восстанавливать!» Он взялся за одно огромное колесо, поднатужился и посмотрел на друга. Тот, впрочем, не торопился помогать. Волк вообще был нелюбителем тяжести таскать. Вот и возился Иван сам. Одно колесо установил худо-бедно, но на втором силы кончились, и его придавило здоровенной деталью. «Серый!» – Прохрипел Иван, согнувшись в три погибели под непосильной ношей. «Бегу, бегу!» – спохватился волк. Вместе они с огромным трудом подняли второе колесо. Не успели дух перевести, как послышался голос царя. «Ваня! Ванюша!» А потом и сам государь появился. Сразу кинулся к зятю. «Ваня! Проблемы у нас?» «С бюджетом!» – перепугался Иван. «Да нет!» «С Василисой неладно!» «Ивану только слово скажи про женушку, и он сразу ее спасать готовится». Вот и теперь заметался. «Где? Там!» Царь махнул рукой за границу государственную. За забор, то есть. Иван позабыл про колесо и побежал обратно в Тридевятое. Волк какое-то время пытался удержать груз один, но было это непросто. «Ой-ой-ой!» — провыл он. И колесо... Погребло его под собой. «Ох, и тяжеленная оборонная мощь!» «Особенно на пустой желудок!» — вздохнул волк. «Сам он из-под колеса никак не выберется. Придется ждать Ивана».